Глава 18 Утром едва мы успели позавтракать, в двери дома призывно постучали. Маруся отправилась открывать, ворча что-то о том, что гости теперь у нас не переводятся. Я же, допивая чай, глядела в окно, за которым впервые со дня моего приезда в ложечке темнело и хмурилось с неба, обещая дождь, а значит, сегодня буду весь день дома». Я уже представила себе, что заберусь на чердак и уткнулась в изучение книги. Но сама тайно ждала, что придет Добрыня, и даже выглядывала в сторону дверей, ожидая, что сейчас домових откроет их, и на пороге появится он, колдун. Одна мысль о том, что мы увидимся с Волковым, да после вчерашнего, заставляла сердце биться быстрее. Что он скажет? А что скажу я? Мы ведь поцеловались, а это что-то да должно значить. А потому едва Маруся отперла дверь и отступила назад, пропуская гостя в дом, я застыла в ожидании и даже почувствовала, как лицо вытянулось, словно таким образом я могла немного раньше увидеть того, кто пришел. Добрыня стукнуло в сердце. «Доброе утро, Маруся!» Тяжелые шаги, знакомый голос и высокая фигура Евдокии, тащившей полные сумки. «Доброе утро, Василиса!» Не он, разочарованно ухнула в груди, а госпожа-медведица прошла в гостиную, широко улыбнулась и бухнула на стол свою поклажу. «Вот, вам от меня угощение», — сказала она и посмотрела на меня, а у самой в глазах вопрос. «Ну, как там моё зельюшко? Очень уж мне не можется от любви». всё готовое», — Марусь прошмыгнула следом за продавщицей, сунула любопытный нос в одной из сумок. ян ты нам на месть вперёд натащил, благодарствую». «Вчера в городе была! Затоварилась! Для магазина! Иван кое-что прикупила!» — обрадовала нас медведица. Я поднялась из-за стола. Предложила гостье чай, но Евдокия отрицательно покачала головой. «Не могу! Мне надо магазин открывать! народу у нас в деревне не так, чтобы много! Но у меня не только же обычные покупатели приходят!» А вот последняя фраза оказалась для меня своеобразной новостью. «Это что ж получается? В ложечках скупается нечисть? Ого!» Ты посяди, мы с Васей сейчас зельюшку принесем. И будь тебе счастье. Маруся сделала мне знак рукой, и вместе мы переместились в кухню. Она забралась под стол, достала настоявшееся за сутки с лишним зелье, сдула несуществующую пыль с бутылки и протянула мне. Вот, сказала, няси ты готовила тебе и отдавать. И подмигнула хитро. Я зельюшка приняла, отнесла и отдала, глядя, как засветились от предвкушения глаза Дусе. «Ох, ты ж мое счастье!» — проговорила она, обхватывая руками бутылку. Я успела заметить яркий новый маникюр на ее ногтях. Опустила взгляд на свои и поняла, что пора привести руки в порядок. Сходить в салон, конечно, было бы лучше, но какой салон в ложечках? Да и сомневаюсь, чтобы он был в райцентре. «Ток ничего не напутай!» — сказал Маруся, вышедшая из кухни. Она подхватила одну сумку, посмотрела, важно, на медведицу. «А то я тебя уже знаю, шаловницу!» «Людям такое зелье не можно, поняла?» «Я клятву дала!» — почти обиделась Евдокия. Она сняла с плеча изящную и, к слову, дорогую сумочку. Совсем не по параметрам деревни. Открыв, достала пакет, в котором лежали купюры, нашинского производства, положила на стол. «Вот, могу и золотом, конечно, но что-то мне подсказывает, что наши деревянные пригодятся больше. Золотом одна морока, один обмен чего стоит?» И, улыбнувшись, не добавила. Спасибо, Василиса, век не забуду, если зелье не подведет. Не подведет, хитро улыбнулась домовиха, и Дуси, быстро попрощавшись, вышла из дома. Проводив ее взглядом до дверей, Маруся повернулась ко мне, кивком указала на второй пакет, распорядившись. Ну что бери, снесем на кухню, поглядим, чего нам Дуся-то нанесла. Она баб хорошая, неприжимстая, и деньг вон дала, пригодится. и Еще и как, поддакнула я. Мне мам конечно, деньги передала, среди вещей положила, тех, что Дэн привез. Но, как говорится, деньги лишними не бывают. Мне бы Марусю приодеть, и платок ей обещала новый взамен того, чтобы попорчен был. Пойдем. Я подняла пакет и тут же едва не уронила. Ого! Воскликнула. Она что, гири туда положила? Не удержавшись, заглянула внутрь. Гирь там не оказалось. Зато были банки со шпротами, парочка с красной икрой и одна даже с заморской, баклажанной. Под картошечку да с салатиком самое то. Был там и здоровый кусь мяса, и рыба, пахнувшая копченостями, завернутая в бумагу, да и еще всякого добра по мелочам. Права, домовиха, Дуся баба щедрая, а с такими дружить надо. Продукты отнесли вместе, и пока Маруся забивала холодильник и полки, я сидела, глядя в окно на дом соседа. Утро почти закончилось, а он все не шел, а ведь обещал. — Чего глядишь? — спросила маленькая женщина. Добрыньшку-то выглядываешь. Да, сказал, что придет. Значит, все придет. Он такой, как сказал, так и сделает. Не бросает, Добрынь, слов на ветер, Особлив тем, кто яму дорог. Я решила иначе. Ждать у окна Аки-девицы красные сказки не стану. Лучше пойду-ка и почитаю свою книгу. Как говорил товарищ Ленин, Учение свет, а не учение тьма. А то, видишь, распустила нюни. уне то разок поцеловались под хмельком, А я уже страдать начала придет, не придет, да все равно, если ему надо явиться. И да, я была согласна с Марусей в том, что Волков всегда держит слово, по крайней мере, пока его не в чем было упрекнуть. Я на чердак сообщила домовихе. Добро, а я обед готовить буду, ответила она. Едва сделала шаг из кухни, как услышала, будто в стекло бросили песок. Оглянувшись, увидела, что это всего лишь дождь. Мелкий, сильный, он начался как-то неожиданно, без прелюдий. «О, -о, о Маруся бросила взгляд в окно. Доброе дело, давно земля водиться не пила. Словно отвечая на ее слова, за окном сверкнула, а затем грянул гром, и я невольно поежилась. Непогоду любила, вот и сейчас почти не испугалась, только подумала о том, что придется колдуняре скакать под дождем. Причем мелкий дождь как-то сразу перешел в ливень, и теперь за окном стояла стена воды. «А такой зонт не спасет!» «Я ушла! Если что, я на чердаке!» сообщила домовихе и вышла. Книга совсем не хотела читаться, а спустя полчаса, как занялась учебой, услышала едва различимый в грохоте грома звук авто. С легкостью бросив книгу, подошла к окошку, через который, впрочем, увидеть что-либо было сложно, так как оно было затянуто пленкой. И все же я поняла, что это за машина. «Внедорожник Волкова, он самый!» «И куда это он намылился?» — мелькнула мысль. «Но главное, почему не зашел ко мне, как обещал?» «Эх, а почему это окно такое неудобное? Мало того, что добираться до него пришлось, поставив табуретку, так еще и едва видно, что за ним творится. Знай себе, угадывай». В сердцах, плюнув мысленно на это дело, слезла с табурета и присела. Шагов Маруся не услышала, увидела лишь, что домовиха вошла, неся в руках несколько книг, завернутых в целлофан. «Вот, добрынечка заходил!» обрадовала меня маленькая женщина. Следом ударил гром, раздалось ворчание автомобильного двигателя. Я снова взвилась на ноги и выглянула через муть окна. Поняла, что Волков куда-то поехал. Это в такую-то непогоду. И ведь не зашел. Вот, велел тебе отдать. А сам почему не зашел? Или не подождал, пока спущусь? Спросила, отворачиваясь от круглого окошка. Спешил, видать, просто ответила домовиха. А я лишь кивнула и спрыгнула на пол. Взяла книги, вяло перебрала, прочитав заголовки. Ага, начальная магии первые заклинания света для начинающих и 101 зелье от болезней и проклятий. Что и сказать, книги хорошие, обязательно прочитаю. Но ведь мог бы зайти, хотя вдруг что-то случилось. Поймала себя на том, что не взяла номер его телефона. Надо же, век технологий забыла о таких простых вещах. «Спасибо, Марусь», — поблагодарила женщину, — Отнесу в спальню, начну вечером читать. «То не мне, яму скажи, кады вернётся», — улыбнулась домовиха. Я закрыла фолиант бабушки и вместе с Марусей спустилась вниз. Настроение что-то учить или читать не было от слова совсем, а ещё я злилась. Нет, не на Волкова, а на себя за то, что развесила уши и позволила себе помечтать. Нет, даже больше позволила себе влюбиться и расслабиться. Стук в дверь заставил нас с Марусей остановиться и переглянуться. «Это еще кто?» — проговорила я, втайне надеясь, что это вернулся мой принц на внедорожнике. «Кто его знает?» — пожал плечами моя помощница. Стук повторился, и Маруся, ворча о том, что в такую погоду гости не ходят, а седьмая сидят в тепле и дома, пошла открывать. Я увязалась за ней, оставив книги на краю стола в гостиной. «Нет, это, конечно, был не Добрыня» ну как говорится, надежда умирает последней, и я, вот честное слово, не стала бы злиться на колдуна, если бы это оказался он. Но, увы. Когда Маруся открыла дверь, я сначала никого не увидела. Взгляд был устремлен на уровне глаз, а гость... Гость оказался ростом с мою домовиху, и такого удивительного господина я еще в жизни не видывала. занята рявкнула с порога моя домовиха, едва разглядела того, кто стоит за дверью. «И вам не хворать, почтенная!» — ответил мужичонка в широкополой шляпе, с которой стекала вода. Человечек был чуть выше моей Маруси, бородатенький, с некогда явно пышными усами, которые теперь намокли и жалко свисали вниз. Одет в короткие штанишки на подтяжках, тяжелые башмаки и рубаху. За спиной у незваного гостя болталась котомка, ну просто как из сказки. На широком смуглом лице выделялся нос картофелиной, как у моей дымовихи, и глаза зеленые-зеленые, словно весенняя трава. «Занятать тебе, говорю!» — повторила важно Маруся, а я возьми да спроси. «А это кто?» Моя маленькая подружка подбоченилась, руки наталии взгляд недовольный и немного взволнованный. кто кто проворчала она. «Домовой ента! Еще один нашелся! Бездомной!» вот только и произнесла я. «Работающую», — сказал домовик и, сняв с головы шляпу, поклонился мне, взмахнув ею, как заядлый мушкетер при виде королевы Франции. «Меня величают Прохор Иванович, но ну, для вас можно просто Прохор». Я покосилась на Марусю. «Нет, законы гостеприимства не позволяют мне оставить человека, ну или не совсем человека, на улице в такое ненастье». Домовиха как-то сразу, по моему взгляду, поняла, что Прохора придется впустить, и тяжело вздохнула. «Вы заходите», — предложила я. «Но работ тут для тебя нет, Ти», — не полезла за словом в карман моя Марусечка. «Вижу уже буркнул Домовой и вошел. С его одежки капало, мужичонка скинул шляпу, повесил на свободный крючок, но так, чтобы мокрая деталь одежды не касалась моей летней куртки. Затем разулся и, скинув с плеч котомку потянул завязки, открывая ее. ян ты еще кто?» — поразилась моя хозяюшка, когда из котомки вылез котенок. Рыжий такой, с наглой, но жалкой мордочкой. У меня котейка вызвал вздох умиления. Маруся уже брови сдвинула хмуро, сказав. «Шо, котов нам здесь не хватало!» Но это при том, что само время от времени превращалась в кошку. Я немного удивилась, но лезть в дела домовых не стала. Потом у Маруси спрошу так, чтобы гостя не обидеть. Он, к слову, не обиделся. Достал из котомки домашние тапки, обулся и заглянул в гостиную. «Вы проходите», — сказала я. Прохор Иванович снова поклонился благодаря за приглашение, затем подхватил на руки котенка и вошел в гостиную, озираясь по сторонам. «Чаю?» — спросил Маруся скорее у меня, чем у гостя. «Да, Прохор наверняка оценит твои травы», — похвалила я домовиху. «Как же ж! Янт ценит!» — сделала она свои выводы. А потом прошла в сторону кухни, пока домовой рассматривал мои хоромы, исчезла из виду. «Вы простите, что я так без предупреждения?» Прохор Иванович присел на диван, выпустил котенка, и тот принялся бродить по комнате, обнюхивая углы и осматриваясь на свой кошачий лад. «Это Маркиз!» Маркиз ожидал чего угодно, но только не такое имя. Как-то не вписывался Маркиз в ложечки. Ему бы подошло Барсик, Рыжик или еще что-то в подобном духе. Но, впрочем, не мне решать. Кот не мой, а домового. «Позвольте, я вам свою историю расскажу», — попросил Прохор, когда я сел напротив, заняв таборет Маруси. «Это, чтобы вы поняли, как я оказался здесь, да еще и...» Тут он вздохнул. Плечи мужичка дрогнули, а потом он продолжил. «Да еще и безработный. У нас же домовой бездом считается позором». — Да, впрочем, о чем я говорю, любая ведьма знает об этом. — Любая, да не я, — подумалось мне. В подобных тонкостях я не разбиралась. Мне и в голову не пришло расспросить Марусю о домовых, а уж тем более не могла и подумать, что они бездомными бывают. — Ой, а я же представиться забыла, — встрепенулась я. — Меня Василиса зовут, а мою подругу Маруся... — Маш, значит, — улыбнулся в бороду гость. — Это ты, Проша, а я Маруся донесся из кухни ворчливый голос моей домовихи. «Не Проша, Прохор! Проша я был лет сто назад!» не остался в долгу наш гость, крикнув в ответ на фразу Маруси. «Так что у вас приключилось?» спросила я, намекая мужичку, что просто жажда узнать его трагическую историю. Вдохновленный проявленным интересом, он заговорил. Рассказ оказался коротким и, увы, банальным. Жил наш Прохор Иванович в своем доме, да со своей ведьмой Варварой Петровной, Жил, да не то жил, хозяйство вел, как полагается, за огородом следил, ведьме в делах ее помогал. Да вышло так, что старушка умерла, дом продали ее внуки, да не просто продали, а под снос. Видите ли, на месте, где стоял дом, должна была пройти магистраль. В общем, история печальная. Так товарищ Прохор остался без дома и без хозяйки. Собрав вещи, он пошел по миру искать пристанище. И вот оказался в ложечках почувствовал в деревне ведьмы и направился прямиком к ней судьбу испытать. Да не свезло. «Для домовов быть без дома — это не дело», — закончил рассказ гость. И все это под шум ливней и грохот грома, не перестававших бушевать за окном. По крайней мере, этот визит отвлек меня от мысли о Волкове и его странной неожиданной поездке. А еще я заметила, что Прохор говорил более современно, в отличие от моей домовихи. Видимо, сказывалось то, что он жил неподалеку от города. «А моя хозяюшка прозябала век в ложечках!» К тому времени, когда Маруся, кстати, совершенно не спеша принесла чай, мы с Прохором сидели молча. Я обдумывала его слова, а он просто осматривался, как прежде до него это сделал Маркиз. Котенок нашел себе место под столом, где теперь спал, свернувшись в крошечный клубок. Маруся поставила на стол чайник и чашки — затем разлила травяной отвар и подтолкнула в сторону гостя сдобные плюшки, посыпанные корицей и сахаром. «Благодарствую!» — поклонился ей Прохор. Взял одну, сунул за щеку, запил чаем и покосился на Марусю, которая демонстративно нос отвернула. Ей явно не нравился этот гость, или было что-то еще, в чем я просто не разбиралась. «Давайте так!» — произнесла тихо. «Пока поживете у нас, поможете по хозяйству Маруси», «А я попробую вам дом сыскать». «Мне же об какой нельзя, людям показываться не положено», — встрепенулся мужичок. А домовиха сразу сообразила, откуда ветер дует, то есть что я задумала. «К Добрыньшке ему не положено», — заявил моя помощница. «Что ж ему по свету мыкаться?» — поразилась я. «Так Добрынь сам того гляди, его не захочет», — важно сказал Маруся. «Захочет. Ему же нужен кто-то по хозяйству, чтобы помогал. Ну, как ты мне», — решительно ответила на ее слова. «Нет, я, конечно, помнила, что мне раньше домовиха говорила о том, как жила у Волкова. Но вдруг удастся устроить этого милого домового. По крайней мере, за спрос не бьют. И у меня будет повод наведаться к колдуняре, если по возвращении он минует мой дом. Так что я была преисполнена желанием просить запрошку». И даже несмотря на профессиональную, как я подозревала ревность, к нему Марусе. «В общем, сегодня побудете у нас, я попробую вас пристроить», — сообщила Прохору Ивановичу. Он посмотрел на меня и важно поклонился. А когда подняла глаза, я прочитала в его взгляде благодарность и немного опасения за то, что вдруг у меня не получится и придется ему мыкаться Горемычному дальше. «Ладно, вы тут общайтесь, а я пока заниматься пойду», — сказала домовым. Маруся бровки сдвинула, ей явно не хотелось развлекать гостя, но Прохор был не лыком шит. «А что, если я вам помогу по хозяйству, Маруся?» Он вопросительно замолчал, и моя домовиха смелости велась. «Игнатьевна я», — сказала она, — «только помогать мне не нать, сяди дожуй да и под ногами не мешайся. Справлялся как-то до тебя сама и даль смогу», — фыркнула недрожелюбная маленькая женщина. «Вот шо думал помогать мне». И как оно я без его помощи-то прежде обходился?» Уже себе под нос пробурчала Маруся, зашагав от стола к кухне. «Вы отдохните, Прохор», — заверила Домового. Он кивнул и протянул руку за следующей плюшкой, а я поспешил наверх. Но что и говорить, книга не читалась, наука не грызлась. Теперь вдали от Домовых и их забавной перепалки снова вспомнила про поцелуи и колдуна. Очень уж мне было любопытно, куда это он поехал. Сама того не понимая, я ждала, когда за окном, пробиваясь через шелест ливня, зазвучит знакомый двигатель. Но прошло не менее часа, прежде чем этот знаменательный для меня момент все же наступил. «Ага», — вскинулась резво, встав на ноги, «приехал». Дождь все еще лил, словно сойдя с ума. Гроза к моменту возвращения колдуна сместилась дальше, отправилась греметь в райцентр. А я сбежала вниз, в гостиную, заметив, что домовой Прохор сидит на прежнем месте, читает какую-то книгу, выдрузив на носочки. Котенок перебрался на диван и теперь грел бок рядом со своим хозяином. Метнувшись к окну, прижалась к стеклу носом, глядя, как там, через дорогу, Волкова загоняет машину во двор. «Только не зайди ко мне!» — погрозила мысленно колдунярия. Добрыня накинул на плечи какой-то плащ и, о радость, поспешил к моему дому, А я была рванула к двери, но вовремя одумалась. Еще не хватало ждать его в нетерпении под дверью. это он сразу решит, что я высматривала его все время. Нет, оно-то, конечно, так и было, но ему-то зачем об этом знать. Нет, пусть дверь Маруся откроет. Я важно распрямила спину и прошла в спальню. Бухнулась с ногами на кровать и, задумчиво уставившись в потолок, принялась ждать стук в дверь. Он последовал почти сразу, не прошло и минуты. Довольно улыбнувшись, представила себе Добрынишку, заявившегося мокрым на порог моего дома, и как Маруся сокрушенно качает головой, глядя на гостя, сетуя на непогоду. Мысленно сосчитав до десяти, важно встала с кровати и вышла в гостиную. — О, Василисушка, а я -то за тобой, знать, иду! — Маруся стояла перед моей дверью. — добрынюшка пришел, я ему сухонькое полотенюшко дала, кудри просушить, да чай пойду принесу. Подняв взгляд, увидела Волкова. Он лениво протер полотенцем волосы и, перекинув его через плечо, безошибочно уставился в мою сторону. Вид при этом у мужчины был такой... ну такой... В общем, мои ноги почти подкосились, и я, стиснув зубы, мысленно отругала себя и бренное тело за подобную реакцию. А Волкову шли мокрые волосы, и... А вот тут я глаза выторщила в удивлении. Куда его бородище делось, а? Шагнув мимо домовихи, впилась взглядом в гладко выбритый подбородок колдуна. «Ни тебе усов, ни бороды! Ну, ё-моё, а я только привыкла к своему бородатику!» «Привет!» — его глаза лукаво сверкнули. «Могу поспорить на что угодно, что в этот момент колдуняра вспомнил, как мы вчера целовались в его библиотеке. Щеки вмиг опалило жаром, и я не сразу заметила, что Прохора на диванчике нет». Вместо домового там сидели два кота. Один маленький рыжий, марки с которой, а второй, ну, чисто тигра. Эль Майкун какой. Большой такой котяра, а усы-то усы. «Ты что сделал?» Спросила я тихо, подойдя ближе к Волкову. «Что?» Он усмехнулся. «Где твоя бородища?» Я едва удержалась, чтобы не ткнуть пальцем в гладкий твердый подбородок мужчины. «Сбрил», — просто ответил он. Марусь подошла ближе, оценила ситуацию и выдала. «А шо?» Мне нравится, еще краж стал, и вдогонку спросила. Чайку-то попьешь, вон у весь мокрый, продрог не обось. Да, уже дом попью, а за заботу и полотенце спасибо, сверкнула улыбкой колдун. усё равно принесу, пока побалакает с веселишкой, согреешься. Она быстро шагнула в сторону кухни, да заметила котов на диване, подбоченившись, язвительно так буркнула. Прохор Иванович, пьент наш колдун местный, так что давай, не стесняйтесь. «При нем можно в своем родном образе быть». Волков на слова о Руси глазом не моргнул, явно не удивился, то ли почуял прошку, то ли еще что. «Поговорим?» спросил непривычный бритый Волков. Я кивнула и указала на свою спальню, но потом опомнилась. «Пойдем на чердак», предложил, и он согласно кивнул в ответ. «Ох, как же мне хотелось распытать мужчину! Куда это он рванул в такую непогоду?» Но я молчала, играя в доблестного партизана. К тому же, как оказалось, спрашивать было не нужно. Он и сам заговорил на эту тему, едва мы оказались вдвоем. Я закрыла дверь, отрезая нас от любопытных ушей. Нет, не маруся ей доверяла. А вот гость Прохор... Нет, Дымовой мне нравился. Но Береженова, как говорится, Бог бережет. Извини, что утром не зашел. Сразу начал Добрыня. Книги посмотрела. Да, спасибо. Вечером начну читать первую по истории. Я встала к нему лицом, спиной к фолианту. «Мне позвонили из райцентра», — сказал колдун. «Стекла готовы для ваших окон. Поехал забрать. Если к вечеру погода успокоится, то сразу и поставлю. А если нет, то уже завтра». «Ага, до меня дошло, куда он мотался. Ну вот, а я переживала. Все оказывается намного банальнее, чем моя фантазия». «Вчера прикинул наше расписание. Тебе удобнее с утра заниматься или вечером?» — уточнил он. И вот ведь, гад, не словечко о том, что вчера произошло, только глаза светятся как-то лукаво, будто он об этом думает, но не говорит. Колдуняр противный. «Да мне все равно, я женщина свободная», — выдала в ответ. «Хорошо, тогда давай по вечерам», — спокойно сказал Волков. «У тебя или у меня?» «У меня», — быстро выкрикнула я. Он вопросительно приподнял брови, явно удивленной столь яркой реакцией на вопрос. «Просто боюсь, что ты меня там закормишь у себя», — объяснила свои слова. «Ладно», — он примирительно поднял руки. «Давай так, каждый день в восемь, я буду приходить к тебе сюда. Заниматься можем на чердаке, здесь уютно и относительно спокойно». «Отлично», — согласилась на предложение мужчины, а сама, ну вот, просто против своей воли посмотрела на его губы. «Нет, без бороды они казались чуток другими, но еще более волнующими». «Вася!» — внутри зашипел кто-то противный. «Очнись и хватит пялиться. Это мужчина должен за девушкой бегать, но никак не наоборот. А ну-ка, собралась, подтянулась, встрепенулась грудь колесом, попа торчком, подбородок кверху, и ты королевна! Ага, только подумать проще, чем сделать. И как противиться тому, что меня тянет к этому мужчине? Но я нашла в себе силы, и да, еще ведь остался нерешенным вопрос про прошу. Но прежде надо уладить еще кое-что». «Слушай, дай мне свой номер», — попросила я, ощущая себя при этом жутко неловко. «Вдруг мне будет нужно куда-то...» Ну, я замялась. «Чтобы предупредить». Добрыня улыбнулся. «Как мне только это в голову не пришло», — ответила и проговорил. «Есть где записать». Я хотела было сказать, что запомню, а потом поняла, что лучше доверить номер тупому карандашу, чем моей острой памяти. Еще бы найти бумагу. Оглядевшись, поняла, что ничего подходящего на чердаке нет. Ну, не на фолианте же писать, право слово. Волков, правильно расценив мои колебания, улыбнулся. «Говори свой, я запомню, а потом позвоню из дома». «Я просто телефон в машине оставил». «Забыл», — объяснил он просто. «Точно запомнишь?» — вопросительно взглянула на бывшего бородача. «Вот никак не привыкну к его новому образу». «Точно», — заверил меня колдун, и я продиктовала. «Слушай», — продолжила сразу, решив идти до конца. «А тебе домовой не нужен? Ну, и если не на постоянку, то как бы на передержку. Вот, е-мое, выразилось как-то не очень. То есть я хотел сказать временно». «Ты о том кошаре, который у вас в гостиной сидит?» Совсем не удивился колдун. «Ага, он такой милый и бездомный». Я улыбнулась и сложила руки в просительный жест. «Колдунам не положено иметь домовых. Это привилегии ведьм», же спокойно возразил Волков. «Но ему идти некуда». Я правда не знала, что буду делать, если Добрыня решит взять Прохора и Маркиза на время. Вот где ему искать подходящий дом и семью? Я ни одной ведьмы не знаю, тем более бесхозной. Пусть у тебя поживет. Добрыня прищурил глаза, ожидая мою реакцию. ам я уронила руки. Не помогло. Спрятала их за спину и качнулась в колдуну. Марусин не очень хочет, чтобы Прохор у нас остался. Не знаю, с чем это связано. А спросить не успела. Просто... Не хочу ее огорчать, ты же знаешь, Марусь, мой друг. Ну, ее понять можно. Ни один домовой не станет терпеть на своей территории другого. У домовых так принято. Один дом, одна хозяйка. И на одного домового или домовиху. Так возьмешь, а? Я изобразила улыбку, самую, на мой взгляд, очаровательную в собственном арсенале. Но, видимо, на колдуна не подействовала Он изогнул вопросительно бровь, отвечая удивленным взглядом. «Пожалуйста», — попросила я. «Как ты, интересно, улыбаешься!» Волков шагнул ближе, сокращая расстояние между нами, и сердце сделало дикий кульбит в груди, и теперь я улыбалась, но совсем иначе. Рука Добрыни скользнула по моей спине, запуская действие древнего, как сам мир механизма бабочек в животе. Невольно прогнулась, откидываясь назад на крепкую ладонь колдуна, и мир застыл в ожидании. Только сердце билось сильно-сильно. Казалось, что звук его ударов разносится по всему дому, слышимое всем и каждому. А, -а, -а, -а, а закричала мысленно, голова пошла кругом, только от одной мысли, что сейчас меня поцелуют снова. «Мужчина, который мне сильно нравится, так сильно, что ноги подгибаются от тепла его рук и дыхания, ласкающего кожу, со мной совершенно точно что-то не так. Почему так остро реагируя на колдуна? Уж не магия ли это? Что если не подобно кощею используют на мне свои чары, а я ни сном, ни духом?» «Хотя нет, Маруся бы почувствовала, или...» Я встрепенулась. Добры не нравился Маруся. Более того, домовиха откровенно сватала мне соседушку. Что если она что-то чувствует, но молчит? «Да плевать, я хочу, чтобы он поцеловал меня, здесь и сейчас!» Невольно потянулась к мужчине, закрыв глаза, и уже почти ощутила, как его губы накрывают мои в долгом, сладком и томительном поцелуе, когда за спиной раздалось покашливание. Вежливое такое, противное, вызывающее острое желание прибить того несчастного, посмевшего помешать этому волшебному моменту. «У-у-у!» протянула я, открывая глаза. Добры не отпустил меня и посмотрел куда-то за спину в сторону лестницы. Обернулась и я, вывернувшись кошкой, и едва не застонала от разочарования, увидев на пороге чердака Прохора Ивановича с маркизом в руках. «Я прошу прощения за то, что прервал ваш разговор». Замялся домовой, уже сообразивший, что явился не вовремя. Мой беглый взгляд на насмешливое лицо колдуняра показал, что от несостоявшегося поцелуя разочаровалась больше всех я. Кажется, Волкова данная ситуация больше смешила. А я вот даже разозлилась, сама не знаю почему. «Видите ли!» Начал было домовой, а потом посмотрел на фолиант моей бабки, лежавшей на постаменте, и замер. А у меня даже возмущенные слова, уже было завертевшиеся на языке, «Оборвались!» «Стоило увидеть его глаза!» и то, как он смотрел на книгу».